Пленники оказались в пустом конусовидном помещении с гладким светящимся полом. Противоположная сторона помещения заканчивалась белым диском с тремя круглыми штурвальчиками. То ли дверь, то ли какой-то пульт. Как только люди приблизились, он тихонько клацнул и зажег уже виденные ранее букву «М» и цифры «70 миллионов». «Что они не поделили?» — спросила тая, кивая назад. «А пес их знает», — пожал плечами тот. «Вероятно, от неожиданности. Жалко паука. И мне. Я к ним как-то привыкла, а эти полусферы какие-то чужие, неестественные, как и тот черный». «Чужие, хорошо сказано. Они всему здесь чужие». Ты заметила, она там отращивает новый хлыст. Тая поморщилась. Не вспоминай. Куда же теперь? Как куда? Только вперед. Иван подошел к пульту. Откройся, сказал он грозно. На поверхности диска загорелась зеленая стрелка, указав на один из штурвальщиков. Техника, что надо, одобрительно сказал Иван. Сплошь автоматика речевого приказа плюс системы безопасности. Он потянул за штурвальчик. Покрутил вправо, потом влево, снова потянул, и диск со всеми его приспособлениями отъехал в сторону. Что я говорил? Иван чуть нагнулся и шагнул в проем. Он оказался на каменистом взгорке с разбросанными тут и там валунами. Дальше начиналась утоптанная кем-то, может быть, и черепахами, тропа, переходящая в просеку в великаньем лесу, состоящим из гигантских пирамидальных деревьев с красноватой корой, похожих на секвойи, и из деревьев с чешуйчатыми стволами, напоминающих сосны и араукарии одновременно. Были и еще какие-то деревья и кустарники, но уже вовсе неведомого облика. Из-за леса вставало золотое зарево, и доносился неумолчный приглушенный гул, скрадывающий все остальные звуки. Порыв ветра принес из леса терпкий запах смолы и зелени и... смрадный трупный запах. Иван нагнулся к низкому отверстию выхода, позвал Таю... И в это время из-за ближайших древесных колоссов на просеку бесшумно шагнул чудовищный исполинский динозавр. Ростом с трехэтажный дом, двуногий, ноги похожи на птичьи, в пупырчатой броне, с подергивающимся в такт шагам хвостом, двумя передними двупалыми лапками, маленькими по сравнению с задними и полутораметровой пастью, полной саблевидных зубов. «Господи!» — слабо ахнула Тая и юркнула обратно. Иван словно в столбнике, медленно нашарил рукой край двери, не спуская глаз чудовища. В памяти всплыло название зверя — Тираннозаврус рекс. Но это был близкий родственник тираннозавра — Тарбозавр — самый страшный из хищных динозавров конца мелового периода Мезозойской эры. Тарбозавр птичьим движением повернул голову к человеку. Глаза его покрылись слюдяной пленкой. Он мигнул. И тут Иван опомнился и прыгнул в круглый проем, откуда слышался зовущий голос стаи.